Глава шестнадцатая. Тихоня. Что на этот раз? Все путем. Стараюсь улыбнуться, но выходит плохо. Вчера я перенервничала, потому что вернулась домой и не обнаружила ни малыша Бо, ни няни. Я бежала весь наш район и нашла кроху Бо на границе парка, а его няня в это время спала на скамейке, похрапывая. Малыш просто мог уйти неведомо куда. И это почти произошло. Исключительно по вине брата, не желающего платить нормальной няне. Я подумываю о том, чтобы развести свою жестяную банку с накоплениями. Я собирала на новый масс, но жизнь была важнее какого-то ноутбука, будь он хоть трижды прекрасен и нужен. С тобой что-то происходит, — хмурится Луиза и обнимает меня. — Ты можешь рассказать мне все абсолютно. Я постараюсь тебе помочь. — О, нет, ерунда. Просто кое-кто, показываю пальцами в воздухе кавычки, нагрузил меня своими домашними заданиями. «Ты говорила с братом?» «Ага». Он сказал «поступи по справедливости», лгу, начав внезапно рыться в рюкзаке в поисках чего-то. «Справедливость заключается в том, что я виновата». Перепутала газ тормозом. «Мне придется отвечать самой за проступки». «Ох, сожалею. Макс у тебя очень строгий, да? Раньше он не был таким. Раньше у него была жена, а сейчас она бросила его, зато появилось трое младших родственников, сестра и два брата». Он старается изо всех сил, чтобы обеспечить наше будущее, и не может себе позволить тратиться по пустякам. Отвечаю фальшиво-бодрым тоном. После короткого разговора мы занимаем место в аудитории в ожидании начала занятия. Химический синтез. Я оглядываюсь, но не замечаю среди класса акулу. Ха, второй день занятий, а он уже прогуливает. Кажется, мне не о чем переживать. Этот отморозок уже потерял интерес к учебе и ко мне тоже. Настроение улучшается миг. Я даже начинаю с интересом слушать нудноватый бубнеж преподавательницы. Раздается стук по двери аудитории. Простите, что прерываю вас. В класс заходит секретарша в сопровождении двух массивных охранников, вооруженных дубинками. Директор колледжа просит забрать с урока одного из ваших студентов. Если есть необходимость, пожалуйста, разрешает преподавательница. Директор желает видеть у себя Тамилу Эклс. Взгляды однокурсников устремляются на меня. Чувствую себя мишенью на стрельбище. Внутри возникает неприятное сосущее чувство, будто пустота возникла и ширится с каждой секундой, поедая меня по кусочку. Можете забрать свои вещи, добавляет секретарша, заметив, что я встала налегке. Вряд ли они вам понадобятся. В последних словах секретарши мне чудится зловещий намек, а толстые дубинки охранников и кабура на их ремнях прибавляет сразу десяток балок в шкале моего страха. Собираю канцелярию и тетради трясущимися руками, робко махнув Луизи на прощание. Я понятия не имею, что происходит, но мне страшно. За мной, командует секретарша. Охранники пропускают меня вперед и потом пристраиваются по бокам немного позади меня. Что-то случилось? Спрашиваю у секретарши. Но она чеканит свой шаг, громыхая каблуками по пустым коридорам. Я могу усмотреть ей только в спину и не могу заглянуть в лицо. Скоро узнаешь. Возможно, это твой последний день в колледже, Томила. Тело уже пронизывает страхом насквозь. Я едва передвигаю ногами, гадая, что могло случиться. Когда мы доходим до студенческих шкафчиков, и я замечаю возле них мистера Брауна и директора колледжа Адриана Борна, дурное предчувствие становится сильнее с каждой секунды. «Вот и она», — громко говорит секретарша, отходя в сторону. «Тамила, объясни мне кое-что», — начинает директор. «Ты же прекрасно знаешь, что воровать нехорошо». «Что?» — выпучиваю глаза, округляя их до боли. «Но я не...» «Знаешь или нет?» — прибивает мистер Браун. «Знаю, но я ничего не крала». Пылко возражаю, а ладошки покрываются холодным потом. «Пфф!» — пыркает преподаватель. «А знаешь ли ты, что, начиная с этого учебного года, каждое учебное помещение оснащено видеокамерой?» Причем работающий. О, боже, нет. Нет, только не это. Я едва держусь на ногах. Перед глазами начинает роиться черная машкара. Я знаю, что препод скажет следующим предложением, но надеюсь, что ошибаюсь. У мистера Брауна пропал бумажник. По камерам мы увидели, как ты обыскивала его пиджак. Слышится тихий смешок где-то в стороне. Я замечаю Кару и Аколу, медленно идущих по коридору. Причем оба с интересом прислушиваются к разговору. «Я не крала бумажник». Директор останавливает меня жестом. «Боюсь, я не могу доверять тебе на слово. Прошу, открой шкафчик. Мы хотим осмотреть его. И рюкзак». С левого плеча сползает ямка. Один из охранников тянет мой рюкзак к себе. Второй принимает ключ и отпирает шкафчик. «Говоришь, ничего не крала». Директор достает из моего шкафчика бумажник, демонстрируя его мне. На меня смотрят несколько пар глаз, обвиняющие, с презрением. Меня считают воровкой. Но я не крала бумажник. Меня подставили.